Валерий Гуров Денис Старый Барин Шабарин Книга 6 Глава 1 Адольфу Слейт решил не отставать и высадиться на берег Он вылез из своей шлюпки и тут же плюхнулся в воду, поскользнувшись на камне. Слейда сразу подхватили двое английских офицеров, что были вместе со Слейдом на турецкой службе. ⁇ Я в порядке ⁇ воскликнул турецкий адмирал, или капудан Паша. Слейд покрутил головой, заметив, что на него многие смотрят, причем смотрели не только матросы и офицеры, которые были вместе с англичанином в шлюпке но и те, кто встречал адмирала уже на берегу. Падение командира — не самый лучший знак для суеверных турок. слейт сориентировавшись, припал к земле, усеянной камнями, и поцеловал эти самые камни, мол, таков и был замысел. «Целую камни и землю, которым предстоит стать турецкими!» — воскликнул адмирал. Он надеялся, что, превратив досадное падение в этот жест, нивелирует то якобы предзнаменование, что если адмирал упал, то и всему десанту не сдобровать. Вдали звучали ружейные выстрелы, уже грохотала артиллерия, но адмирал понимал, что дело сделано. Высадка десанта шла полным ходом, не лучшим образом, с большими проблемами, и если бы рядом действовал русский флот, то и верно, не сдобровать бы. Все складывалось как нельзя лучше для турок, Английская разведка сработала, и пришли сведения, что на поиск турецкого флота отправляется усиленная эскадра под началом вице-адмирала Павла Степановича Нахимова. Адольфус Слейд имел в своем распоряжении личностные характеристики всех флотоводцев Российской империи. Он не хотел себе в этом признаваться, но именно встречу с Нахимовым турецкий адмирал хотел бы всячески избежать. Слейду нужно было сохранить турецкий флот до того момента, как в Черное море полноценно войдут английские и французские эскадры. И если для этого придется убегать от русских, то Адольфу Слейд был готов это делать. Впрочем, по количеству вымпелов турецкий флот был мощнее, ну а уж по количеству залпов, если подвести корабли из Эгейского моря, турки куда как превосходят русских. Турецкий флот, казалось, всяко был сильнее русского. Вот только как не старался Слейд сделать из турецких матросов отличных воинов. У него это не получалось. У англичанина складывалось впечатление, что турки уже загодя, на каком-то подсознательном уровне, боятся русских. Наверное, череда военных успехов, которые еще некогда осуществил русский адмирал Федор Федорович Ушаков, напрочь испарила веру у турок в собственную победу. И даже назначение англичан на ключевые должности в турецком флоте пораженческих настроений не пресекли. «Нам удалось!» На встречу англо-турецкому адмиралу вышел Осман-Паша, командовавший турецкими силами десанта. «Не хватает шлюпок, чтобы быстро перебросить весь корпус на берег. При таком темпе высадки...» «Нам придется десантироваться до завтрашнего утра, если ночью продолжать. Или до полудня!» Англичанин Шурша Галькой все-таки остудил победный жару турецкого вельможи. Слейд не стал говорить пока о том, что флот, который стоял на рейде недалеко от Сухумкале, сейчас более чем уязвим, ведь большая часть матросов и офицеров занята в высадке десанта. В данном случае остается только молить Христа или Аллаха, чтобы он позволил спокойно высадиться туркам и взять приступом Сухумкале. Иначе просто будет некому отражать атаку русского флота, так как даже некоторых канониров и тех посадили на весла в шлюпки». «Не хотите ли кофе?» — спросил Осман-паша у турецкого адмирала. «Пожалуй, не откажусь», — принял решение Слейд. Английский флотоводец старался не показывать вида, но, будучи в мокром мундире, испытывал невыносимый холод, особенно учитывая, как здесь пробирал ветер, который дул со стороны моря. Конечно, личные слуги адмирала уже спешно направились на флагман флота, чтобы взять чистую сухую одежду для своего командующего. Но доставка мундира займет едва ли не целый час, потому горячий кофе — то, что доктор прописал. Хотя Слэйт с радостью бы выпил хорошую порцию виски. Вот только пить алкоголь в присутствии высокопоставленного мусульманина это равно проявлению враждебности к религии. Он обязательно это сделает, но после. На берегу уже было поставлено несколько больших шатров, где копошились слуги. Уже были разведены костры, установлены конструкции, чтобы жарить мясо и мясной фарш на углях. Казалось даже, что для османа Паши десант — это что-то вроде пикника, отдыха на природе в сопровождении изрядного количества охраны. Между тем, Адольфус Слейд уже привык к этому размаху и одновременно вальяжности, принял поведение османских военачальников, хотя и не одобрял его. Более того, в подобной расхлябанности и самоуверенности английский флотоводец видел одну из причин поражений турок от русских. Сразу же войти в сухом коле. Не удалось, но не стоит ваших сомнений. К вечеру, как только мы соберем достаточно силы и переправим оставшуюся артиллерию на берег, у этого городка и его защитников не будет никаких шансов. Возлегая на мягких подушках, выложенных на растерянном большом ковре, вел светскую беседу осман паша. Он взял маленький стеклянный бокал без ручки и со сгибом и отпил оттуда горячего кофе. Только после этого задумчиво воздел палец кверху. «Забыл сказать», — будто опомнился Осман-паша, «в сухом кале стоит какой-то... даже не знаю, как и назвать. Весь в железе, ядра на нем только лишь оставляют отметины, то ли корабль, то ли плавучая батарея». «Решите завтра с ними вопрос». «В решающий момент, когда мы уже думали, что вошли в город, этот монстр поддержал обороняющихся огнем. Но это завтра». адольфу Слейда аж передернула от такого отношения к войне. «Вот он, враг! Есть проблема, которую может решить флот! Но нет, корабли тут только в качестве перевозчика. Ну да и англичанин не стремился лезть под береговые батареи Сухумкале». С Лейду еще немного продержаться бы, не потерять ни одного выемпела, а потом вместе с английским флотом гонять русских по всему Черному морю до последнего кораблика северян. Павел Степанович Нахимов стоял на капитанском мостике своего флагмана в задумчивости и почти не шевелился. Он знал, что опоздал. Пришли сведения о том, что турки концентрируют свой флот в Синопской бухте, и готовят десантную операцию. Третьему отделению, которое с начала войны действовало уже более решительно, удалось взять одного из английских шпионов, который смог передать через купеческое судно информацию туркам. Так что было непонятно, в чем причина того, что Черноморский флот опоздал и подошел к Синопу, когда там уже были жалкие остатки турецкого флота. Может быть, англичане подтолкнули турок к более решительным действиям и помогли организовать десантную операцию. Русские флотоводцы привыкли к тому, что турки медлительны, еще больше им нужно времени на раскачку, чем русскому флоту. А тут надж какая прыть? Или вовремя выйти помешало то, что на свой флагман Нахимов вытребовал установить четыре пушки новейшего образца? которые флоту подарил вице-губернатор Екатеринославской губернии Алексей Петрович Шабарин. Это оказалось нелегкой задачей, но инженеры Черноморского флота справились с ней. И теперь по две пушки на каждом из бортов флагмана Нахимова обладали столь разрушительной силой, что можно было даже пересматривать тактику боев. Самое главное — это дальность полета снарядов из новых пушек. И теперь, как искренне считал Павел Степанович, в мире нет кораблей или пароходов, которые могли бы соперничать с русским флагманом, 80-пушечным линейным кораблем императрица Мария. Именно этот корабль выбрал в качестве своего флагмана Нахимов. Не пароход, а линейный корабль, парусник. Вице-адмирал прекрасно осознавал, что за пароходами будущее в морском деле. Более того, он неоднократно управлялся с этими машинами, оттачивая свои навыки. Но линейный корабль императрица Мария был венцом парусного кораблестроения Российской империи. Лишь только при очень неудачной розе ветров флагман Черноморской эскадры мог уступить современным пароходам. Но по огневой мощи сейчас равных императрице Марии не было. Ведь решало не просто количество пушек, На флагмане были новейшие орудия, да и канониры лучшие из лучших. «Ваше превосходительство, эскадра ждет приказа!» доложил контрадмирал Федор Михайлович Новосильский. Новосильский привел еще одну эскадру, что влилась в отряд Нахимова, и теперь Черноморская эскадра русского флота представляла собой более чем грозную силу, и этой грозной силой можно было бить врага. А в Синопе... Несмотря на то, что основной турецкий флот ушел, оставались еще корабли, которые можно, а по мнению Нахимова и нужно, потопить. «Федор Михайлович, приказ командующего Александра Сергеевича Меншикова вам знаком?» — твердо спросил Нахимов. Новосильский ответил не сразу. Он прекрасно понимал, куда клонит контр -адмирал. Перед тем, как эскадра ушла в Черное море на поиск, Меншиков отдал свой приказ — чтобы скорее демонстрировать свою силу и решимость, чем вступать в непосредственное соприкосновение с противником. Нахимов не разделял подобный подход к войне, не поддерживал желание командования воевать в белых перчатках. «Мирные люди и порт не должны пострадать от залпов русских орудий», напутствовал Павла Степановича Нахимова при выходе в море, недавно прибывший в Севастополь Александр Сергеевич Меньшиков. «Отправляйтесь на свой Париж и приблизьтесь к берегу, не атакуя!» Принял теперь решение Нахимов. «Правильно ли я вас понимаю, что моя задача заключается в том, чтобы принять на себя огонь береговых батарей?» Уточнил Федор Михайлович. «Командующий князь Меньшиков дал приказ, что огонь можно открывать только в случае провокации». «Вот нам и нужен хотя бы один выстрел со стороны безусловного врага», прояснил свою позицию Нахимов. «Бах! Бабах!» прозвучали примерно через час выстрелы, которые стали усладой для ушей контр Нахимова. «Приказ по всей эскадре уничтожить вражеские корабли, а также купеческие суда, на кое даже с нашим прибытием продолжают грузить турецкий десант!» Громко распоряжался Нахимов. Он спустился с капитанского мостика, подошел к двум орудиям по правому борту, которые условно назывались «Шабаринскими». Если бы имя Алексея Петровича Шабарина не так громко звучало в Севастополе, где его всячески превозносили за ту помощь, что он оказывал прибрежным русским городам, то, возможно, мало кто и вспомнил бы о том, кто именно предоставил такие пушки флоту. Кроме Нахимова, никому они и в пору не пришлись. Мол, тут должны быть особенные снаряды. Ну разве ж мало снарядов по 150 штук на одну пушку? Для боя столько и не потребуется. Заряжай, братцы! самолично приказал контрадмирал Канониром. Это мы сейчас, ваше превосходительство! Это мы скоро! Проговорил уже пожилой матрос, открывая казенную часть орудия и закладывая в нее остроконечный заряд бабах ударило орудие, и снаряд отправился в полет. Уже скоро Нахимов улыбался. Пусть не первым, но четвертым снарядом удалось накрыть одну из артиллерийских батарей противника. Учитывая скорострельность новых орудий, это получилось сделать очень скоро, уже через две минуты. А через час бомбардировки Синопский порт пылал, как и все большие и малые суда, что здесь стояли. Один только корабль, Нахимов приказал взять на абордаж, но этого не случилось. Турки сдали свой фрегат. «Господа, считаю, что нам необходимо отправиться к Сухуму. По словам пленных, там уже должна идти десантная операция». Сразу, без прелюдий, заявил на скоро созванном военном совете контр-адмирал Нахимов. Все собравшиеся стали переглядываться, а созвано было немало людей поэтому военный совет проходил на палубе линейного корабля императрица Мария. Были здесь все 10 капитанов линейных кораблей, а также заместитель командующего эскадрой Федор Михайлович Новосильский. «А как же пароходы? Хватит ли у них угля, чтобы добраться до места?» задал вопрос контр Новосильский. «Да Сухома хватит, а там, смотря какой бой!» «В любом случае...» «Мы должны либо победить, либо сложить головы свои. Никто не собирается оставлять пароходы на съедение туркам», решительно отвечал Нахимов. Вот в этом и была слабость пароходов. Да, запаса угля хватало, чтобы из Севастополя приплыть в Синоп, оттуда в Сухум, а после вернуться обратно. Но это если не курсировать вдоль побережья, выискивая турецкие корабли. А без парового двигателя пароход становится весьма уязвимым. На тех незначительных парусах, что имеются на нем, далеко не уйдешь, если за тобой устремится погоня. Какой бы ни был бой, расклад имеем следующий. Вопреки обычному порядку военных советов, Нахимов скорее не совещался с присутствующими, а ставил боевую задачу капитанам. Он посчитал, что советоваться можно лишь в случае, если существует какая-то реальная альтернатива, другое мнение, которое могло бы оказаться правильным. Но он увидел в деле новые орудия и хотел именно на них сделать ставку. Жаль, что их только четыре, а готовых их применять расчетов можно было сказать, что три. Не выработана система прицеливания, почти нет опыта применения. Но до чего же они были хороши? «Вот и выходит, господа. Мы вперед выдвигаем Брандеры. «Мой флагман становится напротив противника и начинает обстрел. Вы его, по мере приближения врага, усиливаете. Если поймаем неприятеля на моменте высадки десанта, будем атаковать решительно. Они будут стоять на якорях. Часть их команд будет задействована в десантных работах, а турки не такие расторопные, чтобы быстро на нас отреагировать. Так что, как только видим цель, «Максимально быстро к ней приближаемся!» «Да и ветер должен нам благоволить!» Сказал Нахимов и перекрестился. «И да поможет нам Бог!» Поддавшись всеобщему расслаблению, радости от удачно проведенного, ну или почти уже проведенного десанта, Адольфус Слейд и сам немного разомлел. Он все-таки позволил себе выпить виски, исключительно чтобы согреться. Ну а после того, как ему слуги привезли новый мундир, когда он уже отогрелся у костра, англичанина на турецкой службе и вовсе сморил сон. На военном совете, который собрал осман Паша, было принято решение, что десант лучше продолжить с самого утра. В ночи началась такая неразбериха, что даже умудрились столкнуться и потопить одну шлюпку. При горящих кострах теряли ориентиры, шлюпки отбрасывало в сторону — 30 человек были потеряны, когда одна из шлюпок пристала к берегу далеко от места высадки. Русские казаки совершали разведывательный рейд и попутно уничтожили не готовых к бою турецких солдат. неприятели отогнали, частью уничтожили, а после было выставлено охранение, посты, все тропы и дороги перекрыты. Все сделано по уму и воинской науке. Можно и спать. Вот он и спал. Сэр! «Просыпайтесь, сэр!» Адмиралу Слейду показалось, что он только-только уснул, а теперь его тормошит адъютант. «Отись хоть к дьяволу, Митчелл! Что еще могло произойти?» выкрикнул адмирал и даже пнул своего адъютанта ногой. «Русские! Они еще вне зоны досягаемости бомб, но они уже здесь!» выкрикнул адъютант турецкого адмирала Майкл Митчелл. «Что? Как?» Адольфус Слейд встрепенулся, и резко поднялся с кровати. Да, он любил хорошо спать, поэтому на его флагмане всегда была отличная кровать. Мысленно Адольфус поблагодарил себя за то, что, несмотря на выпитое вечером, все-таки отправился ночевать на свой флагман. «Почему же тревога не звучит?» выкрикнул адмирал. «Уверенности нет, что это русский. Жду ваших приказаний», отрапортовал адъютант. «Пейте тревогу!» выкрикнул слейт и без привлечения слуг натянул мундир турецкого адмирала. «Бах! Бах! Бах!» Раздались вдали приглушенные звуки выстрелов не более чем четырех пушек. Опытный англичанин лишь ухмыльнулся. Он знал, как разносится звук по морской глади. Стреляли, явно издали, так что попасть было невозможно. Не менее морской мили оставалось до русских. В том, что это русские, Слейд уже не сомневался. «И пусть себе переводят снаряды!» Зазвучала Рында. Следом сигналы тревоги послышались и на других турецких кораблях. Русские шли на всех парах и при попутном ветре, но адмирал был уверен, что русский флот не посмеет атаковать сходу. Как минимум, нужно время, чтобы выстроить корабли в линию. Значит, и у него, Слейда, есть время. «Бах!» Неожиданно снаряд прилетел прямо по флагману адмирала Слейда. Адольф успрягнулся, но тут же, выпрямившись с гордо поднятым подбородком, стал подниматься на палубу. А там уже была пробоина, и началась борьба за живучесть корабля. Нет, от одного попадания корабль не пойдет ко дну. Но это попадание уже случилось. Как это вышло? «Открыть ответный огонь!» — прокричал адмирал Слейд, устремляясь на капитанский мостик. Вот только стрелять было не по кому. Русские корабли шли почти без света и фонарей. Лишь на корме каждого русского вымпела тускло светил огонь. Это было сделано лишь для того, чтобы корабли в темноте могли видеть сигналы друг друга. «Бах! Бах! Бах!» Почти половина левого борта флагмана турецкого флота разрядила свои орудия. Слейд, взбежав на капитанский мостик, стал рассматривать врага в зрительную трубу. Усклые очертания русских вымпелов уже виднелись, но они были еще слишком далеко, чтобы русские могли вести огонь. Он недоверчиво обернулся туда, где видел пробоину. Но тут же вновь вернул взор вперед. Адмирал достал дальномер и стал делать вычисления. Его флагман произвел еще один залп, но было видно, снаряды более чем на морскую милю не долетают до русских. Бах! Еще один прилет русского снаряда пришелся прямо по ватерлинии турецкого флагмана. «Дьявол, их побери! У русских не может и не должно быть таких орудий, чтобы стреляли так далеко!» прокричал адмирал. «Вижу силуэты вражеских кораблей, совершающих маневр обхода!» выкрикнул один из турецких офицеров. Возможно, самый толковый из всего турецкого флота. «Срочно отправляйте шлюпку на берег!» «Нужно потушить все сигнальные огни, костры! Русские ориентируются на них!» Последовал приказ от адмирала. На весь его опыт, все его теперь сознание кричало о том, что он, Адольфу Слейд, уже проиграл это сражение. Сдаваться он не собирался. Нужно было придумать, как действовать дальше. Русские взяли полную инициативу на себя, и теперь приходилось лишь подстраиваться под их тактику.